Глава 17. После разговора с Никитой Андреевичем работа у меня прибавилась. Теперь я задерживался в клинике до позднего вечера вместе с супругой. Она не хотела без меня уезжать домой, поэтому везде ходила следом за мной и внимательно наблюдала за тем, как я возвращаюсь здоровье ветеранам войны, хотя сама не оказывала помощь больным. Среди них был даже участник Великой Отечественной войны, пришлось ему молодость вернуть, Впрочем, по словам моего безопасника, это был стоящий гражданин, который точно мог пригодиться. Оказалось, что идейный коммунист инвалидов на работу до этого момента не брал, но информацию о них тщательно собирал, как говорится, на всякий случай, который как раз и наступил. Всех этих людей уже расселяли в домах неподалеку, которые недавно закончили строить где они заново учились ходить или устраняли другие проблемы в своем организме. Все зависело от полученных ранее травм. Как мне сообщил безопасник, среди просящихся ко мне на службу были и засланные люди, которым сразу же отказывали. Каждый из бойцов проходил что-то вроде собеседования, только с устройством, которое на него надевали, оно давало увидеть, врет он или нет. После первичной проверки, возвращения здоровья, проходил второй этап проверки с помощью какого-то медицинского препарата. Впрочем, я в это не вникал. Без меня разберутся. Нужно отметить, что людей, которые хотели поступить ко мне на службу, было довольно-таки много. Брали почти всех. Само собой, такой набор бойцов из участников боевых действий не мог остаться без внимания наших властей. Вначале на это не обратили особого внимания – Никита Андреевич постоянно брал к себе полезных людей, если они были полезны в каких-либо областях, но тут набор стал массовым, вот и занервничали опекающие меня спецслужбы. Через пару недель приехал полковник Вячеслав Александрович, захотел со мной поговорить. Отказываться я не стал, к тому же он прибыл не один, а с господином, который постоянно находился около главы государства во время его визита в мою клинику». «Здравствуйте!» – поприветствовал я мужчин, а после попросил супругу удалиться. «Раз этот господин приехал, значит, разговор будет серьезным». Алена спорить не стала и молча вышла. Впрочем, за ней по просьбе гостя вышел и полковник. Видно, разговор не предназначался для его ушей. «Андрей Евгеньевич», – начал мужчина, – «в правительстве обеспокоены тем, что вы начали массово набирать себе бойцов. Не объясните, зачем они вам нужны». «Не посчитайте это допросом, вы же разумный человек и должны понимать, что мы не могли оставить это без внимания». «А у меня уже враги перевелись, что ли?» – ответил я вопросом на вопрос. «Больше опасаться некого? Вы находитесь под нашей защитой, поэтому вам нечего опасаться». «О как! Это вы серьезно? Вам не кажется, что ваша надежная защита то и дело дает брешь по вине генералов, нечестных на руку сотрудников и прочих людей?» «С чего я должен чувствовать себя в безопасности-то?» Мужчина что-то хотел сказать, причем резкое, но передумал. «Видите ли, с некоторых пор вашей охране было разрешено закупать не только пистолеты, но даже автоматы и пулеметы, что просто немыслимо для нашей страны. Сейчас у вас достаточно людей, поэтому больше вам подобное оружие продавать не будут. Думаю, вы меня поймете. Хватит и тех единиц, которые вы уже приобрели». «С чего вы так опасаетесь?» – спросил я. «Что с тысячи бойцов, обвешавшись амулетами и оружием, пойду на Москву и захвачу власть?» «Нет, этого мы не боимся. Но оставлять в центре России воинское подразделение, которое подчиняется только вам, мы не можем. Набор бойцов мы вам запретить не можем, если только силой. А вот оружие больше давать не будем, извините». «Хорошо», – согласился я. «Когда обратно поедете...» «Не забудьте того молодчика забрать, который мне стариков поставляет на омоложение. Его услуги больше не понадобятся. Я больше никого омолаживать по щелчку ваших пальцев не буду». «Ну зачем вы так?» – нахмурился мужчина. «Мы же с вами договорились раньше». «Конечно договорились», – кивнул я. «Как и об оружии. Поэтому если один пункт из нашего договора вы вычеркиваете, думаю, и мне стоит поступить так же». Только не начинайте мне говорить про большие суммы, которые вы за это платите. Если считаете, что сумма огромная, то обратитесь к другому специалисту, который окажет подобную услугу за те же деньги. «Я получаю гораздо меньше, чем вы. Сколько благодаря мне уже построено или строится в России разных фабрик и предприятий? Сотня? Две? Три?» «Да и думаю, что на этом список бонусов, которые вы получили благодаря мне, не заканчивается». А какая в ответ благодарность? Вы начинаете с завидным упорством совать меня в петлю. Причем чем дальше, тем настырнее. Меня это не может не тревожить. Вот и стараюсь по максимуму себя обезопасить. У вас есть дети? Что? Не понял мужчина. Видно, мой неожиданный вопрос его слегка обескуражил. Дети у вас есть? Повторил я свой вопрос. Да, двое. А какое это имеет отношение к нашим делам? «Да такое. У меня тоже скоро будут дети, а для меня это самое важное событие в жизни. Очень хочется, чтобы они жили хотя бы в иллюзорной безопасности, а не как сейчас. Если вы не будете выезжать из деревни или будете это делать как можно реже и не совершать таких глупостей, как поездка на территорию наших врагов, то ни вам, ни вашим детям ничего грозить не будет. Серьезно. Позвольте полюбопытствовать» а с какой целью в паре десятков километров от нашей деревни стоят эти, как их, пощелкал я пальцами, системы залпового огня? Три месяца назад, когда я свою охрану увеличивать не стал, там их не было. Так это для вашей же безопасности на случай серьезного нападения? Соврал мужчина, даже глазом не моргнув. Даже так, наигранно удивился я, то есть вы считаете что существует возможность того, что сюда может заявиться целая армия моих недоброжелателей. Так я живу, по сути, в центре военного лагеря. Вы же меня обложили со всех сторон, так что даже моим людям не придется в бой вступать. «Лишняя подстраховка не помешает», – произнес гость. «Это да», – кивнул я, – «поэтому охрану и набираю. Вы меня недавно назвали умным человеком, так зачем сейчас за идиота принимаете?» У меня есть специалисты в разных областях, и мне уже сообщили, что направлены эти системы на мою деревню. Причем удар могут нанести в течение минуты после приказа. Только не нужно нести бреда про моих врагов. Не таким оружием точечные удары наносят. Так вы и своих покрошите. Стоят эти машины для того, чтобы меня убить». Вас даже не смущает то, что тут полно мирных жителей, которые к солдатам никакого отношения не имеют, да и куча детей, как мне к этому относиться прикажете? Не опасаться за свою жизнь? Даже если эти системы на вас направлены, то как вам увеличение охраны поможет? ⁇ спросил мужчина, если знаете, насколько разрушительное это оружие. Думаю, что стоят они там на самый крайний случай. Если вы захотите меня убить, то вот так убросите солдат, которые нас окружат. Разве не так? Даже при всем своем желании вы не сможете скрыть тот факт, что отработали такими системами по мирной деревне вокруг полно других поселений, увидят, или вы и тех жителей всех вырезать собрались. Так вас граждане не поймут, да и солдаты, которых я лечил, в том числе и офицеры, и бойцы спецподразделений будут не в восторге от такого поворота событий. К тому же в этом случае можете позабыть про амулеты. Больше ни одного не получите. Мои артефакты слишком хрупкие. Никто на вас нападать не собирается, поднял руки мужчина. Вы сами все придумываете. Да, это оружие стоит на крайний случай. Вы должны понимать, что являетесь необычным человеком, странным и непонятным, поэтому опасным, от которого неизвестно чего ждать. Вот и страхуемся. А мне страховаться значит... «Не надо», – спросил я. «Меня, знаете ли, очень смущает то, что я живу под постоянным прицелом. Причем угроза исходит даже не от моих врагов, а от людей, с которыми сотрудничаю, которым почти ни в чем не отказываю. Ладно, меня утомила эта бесполезная болтовня. Я все сказал. Нет оружия, нет омоложения. Не являюсь вашим слугой и никогда им не стану, поэтому давить на меня не надо». «До свидания», – мужчина встал, после чего вышел. «Млять! Сгущаются надо мной грозовые тучи и, похоже, власти не знают о том, что уже многих бойцов в Сибирь отправили. Я их лечил, а потом Никита Андреевич разными запутанными маршрутами отправлял их в пункт назначения, где они впрягались в строительство. Часть мужчин, которые работали на меня давно, тоже уехали. надеясь, что безопасник не подвел и хвост за собой они не притащили. Впрочем, сомневаюсь» что каждому моему человеку отдельный шпион представлен. Слишком накладно получается. Если бы власти знали об этом, то обязательно бы поинтересовались, а может решили бы посмотреть, что дальше буду делать. Если это так, то все совсем печально, как бы не пришлось уходить на неизвестную территорию, а там пытаться обжиться. Через пару дней Никита Андреевич поехал за новой партией оружия для бойцов, которых недавно набрали. Выдавали их нам в одной воинской части – Но после разговора с человеком от правительства у меня появились сомнения, что и сейчас их выдадут. Впрочем, у меня тоже слова с делом не расходились. Вчера ко мне в клинику приехали очередные клиенты, но я пока не стал их омолаживать. Пусть подождут, а если мне оружие не дадут, то вообще омолаживать не буду. Но в этом случае придется удирать как можно быстрее. Уверен, что власти такой мой демарш без ответа не оставят. Впрочем, никаких проблем не возникло, огнестрел выдали как обычно, и позже я выполнил свою часть договора. Еще два месяца пролетело быстро, набор бойцов произвели, только вот попытки их вербовки со стороны наших властей участились. Радовало, что пока никто их не похищал для более вдумчивой беседы. Впрочем, сейчас они почти все находились в деревне, по крайней мере те, кого я собирался забрать с собой. Пропажу части моих бойцов власти заметили, даже полковник приехал, чтобы об этом поговорить. Видимо, все-таки смог мой безопасник провернуть все незаметно. Драгоценный камень, который будет указывать выход моего портала, уже был в поселении, которое недавно построили. К сожалению, все сделать не успели, слишком много задач нужно было выполнить за короткое время. Но, по словам Никита Андреевича, жить там уже можно» поэтому я со дня на день планировал переселяться. Алена совсем перестала работать, запретил. Скоро ей уже рожать, и не хотелось бы, чтобы что-то случилось. Вся компания, которая должна была отправиться в Сибирь через портал, уже сидела, как говорится, на вещах, и только ждала команды. Этого скрыть не удалось. Может, кто-то из детей или женщин проболтался, или другими путями спецслужбы узнали о том, что люди кудесника куда-то собираются. Генерал ко мне зачистил и напрямую задал этот вопрос. В ответ я ему посоветовал поинтересоваться у моих людей, куда они собрались, или вообще проследить, а я по их домам не шатаюсь. К тому же, куда мы сможем уехать без ведома властей? Обложили нас со всех сторон. Больше всего меня расстраивало то, что после моего разговора с помощником президента системы залпового огня не убрали, а наши люди доложили, что с каждой стороны деревни Появилось еще несколько машин. Я даже начал сомневаться, что успею удрать, возьмут и нанесут удар. Впрочем, безопасник меня успокоил, сообщив, что сильно сомневается в том, что власти на такое пойдут. Только вот была еще вероятность того, что очередного генерала подкупят, а он отдаст приказ. Такого я исключать тоже не мог. Учитывая мощь систем, сильно сомневался, что мои муллеты выдержат несколько прямых попаданий. За день до отбытия я все же рассказал своей супруге, что мы скоро переезжаем. «Куда?» – полюбопытствовала она, даже голову с моего плеча не подняла. «В Сибирь», – коротко ответил я. «Зачем?» – Так же коротко спросила она. «И кто нас отпустит?» «Никого спрашивать не будем. Завтра отбываем. Ты же интересовалась, что я собрал в гараже. Так вот, это портал для быстрого перемещения. По нему и уйдем. А зачем?» Да чтобы пожить немного спокойно. Да и власти не помешало бы в чувство привести. Они скоро до такой степени обнаглеют, что начнут за мной автоматчиков посылать, которые мне в голову целиться будут. Такая новость заставила девушку приподняться и посмотреть мне в глаза. «Ты шутишь?» «Нет, все уже готово. Завтра отбываем. Сама все увидишь». Утром я снова прибыл на работу, на этот раз один. Вадим остался дома, у него был выходной. Алена тоже осталась. Всех предупредили о том, чтобы были готовы и заканчивали сборы, так как обратно вернемся не скоро. Быстро провел омоложение и оказал помощь нескольким больным детям, которых привезли ночью. Радовало, что сейчас поток детишек снизился, видно, все же вылечил основную массу. Домой вернулся после обеда и сразу вызвал Никиту Андреевича. Он был не в курсе, что убываю сегодня». Сам предупредил о том, что боится, вдруг его во время очередной поездки прихватят. Распрашивать его о том, все ли готово в моем новом поселении не стал, все равно ничего уже не изменить. Буду решать вопросы по мере поступления. «Бойцы, которые со мной убывают, готовы?» – спросил я. «Да, уже который день на вещах сидят. Когда отбываете?» «Вечером. Предупреди, чтобы лишней беготни не было, только пусть язык за зубами держат и за женами с детьми следят». «Хорошо», – кивнул мужчина. «Само собой то, что вечером к моему дому начали стягиваться бойцы, не оказалось незамеченным. Впрочем, никто ко мне не бежал, чтобы выяснить причину, по которой охрана, женщины и дети идут ко мне. Камень, который указывал выход портала, я уже отправил. Доброволец, который должен был проверить работу портала, нашелся быстро. Им оказался Геннадий Анатольевич, который вместе с дочерью ушли первыми еще несколько дней назад». О том, что я его отправил в поселение по важному делу, сообщил только Никите Андреевичу. Впрочем, ему и так доложили, что мой безопасник зашел со своей дочерью и мной в гараж, к тому же с кучей вещей, а обратно не вышел. Барахла набралась целая гора, поэтому решили не затягивать с процессом и стали сразу перекидывать вещи на ту сторону, где их принимал Геннадий, который теперь там был старшим, знал дату и примерное время прибытия, поэтому должен встречать. Мои солдаты хоть и привыкли к чудесам, но в портал со своими семьями шли с опаской. Часа два на все ушло. С переносом вещей пришлось изрядно попотеть. Вскоре на этой стороне я остался один. Даже Алену и сестренку отправил вместе с драконом, который едва прошел, больно быстро рос. «Как-то так», – сообщил я Никите Андреевичу, который с круглыми от удивления глазами так и простоял, наблюдая за перемещением. «Умеете вы удивить», – выдохнул он, – «так когда мне к вам можно будет присоединиться? Сейчас такой шум поднимется. Может, сразу с вами? Боишься, что наши власти тебя запытают?» «Как ни странно, нет», – ответил мужчина, – «и так уже в долг живу. Наверное, помер бы уже. А сейчас даже как будто второе дыхание открылось. Интересная жизнь началась. Вы такой же портал сделали в другой мир, в прошлое, поэтому доспехи понадобились?» Нет. Да и не бойся пыток, постараюсь тебя обезопасить. Хотя уверен, что на допросы будут отправлять, но думаю, что обойдется без побоев. Ладно, еще один звонок сделать нужно. Достав свой мобильный телефон, набрал номер офицера, решил сразу позвонить генералу, он же меня старался всеми силами опекать. «Добрый вечер, товарищ генерал», – произнес я. «Здравствуй, Андрей, случилось что-то?» «Да, дело в том, что мне нужно отъехать». «Решил вот позвонить и предупредить». «Ясно. Надеюсь, на этот раз не за границу?» «Не совсем», – уклончиво ответил я. «Я предупрежу своих людей, чтобы сопроводили. Не стоит этого делать. Я убываю примерно на два года. Искать меня не нужно. Сам вернусь. Так что пока лавочка по омоложению закрывается». «Это шутка такая», – напрягся мужчина. «Нет, не перебивайте меня». Я не обсуждать свой отъезд вам позвонил, а только предупредить, все же не совсем чужие люди. Так вот, как я уже сказал, искать меня не нужно, да и бесполезно это. Остановить вы меня точно не сможете при всем своем желании. «Погоди, Андрей, давай все обсудим», – перебил меня офицер. «Я ничего обсуждать не собираюсь, так что хватит меня перебивать, иначе разговор закончим на этом». «Хорошо, я тебя слушаю». «Так вот». «Вернусь примерно через два года. Прошу не трогать моих людей, я об этом обязательно узнаю, и тогда не вернусь никогда. Это не шутка. Вы, наверное, успели убедиться, что я всегда держу свое слово. Также ряд ваших предприимчивых граждан могут попробовать присвоить мое имущество. Если это случится, то вернусь я сразу за границу, например, в Соединенные Штаты. Вы же понимаете, что там меня встретят с распростертыми объятиями». «Только вот делать мне этого не хочется, так что не провоцируйте. Если бы на самом деле чувствовал себя в безопасности, а не под вашим прицелом, то тут бы и остался. Только это нереально. Я бы не хотел, чтобы моих детей убил какой-нибудь недоумок, которому заплатят. Рано или поздно такое может произойти, несмотря на все ваши уверения. О том, что кто-то присвоил мое имущество, тоже узнаю. Насчет амулетов не беспокойтесь». «Будете их получать, как и раньше. Вам их будет выдавать Никита Андреевич. Он тут остается». «Так ты же говорила», – не вытерпел генерал. «Он тоже одаренный, только очень слабый. Кстати, упаси вас бог запытать его. Можете даже не рассчитывать в этом случае на сотрудничество. Он все равно не знает, куда я отправляюсь. Так что только время понапрасну потратите. К нашему дому приближаются бойцы Федеральной службы безопасности» шепнул мне Никита Андреевич, послушав что-то в наушнике. «Если ваши люди приблизятся к моему дому ближе, чем на 200 метров, то разговор тут же закончится», – предупредил я генерала. «Надо же, когда он успел предупредить о ЧП, видно, сигнал какой-то послал или нас прослушивают». «Замерли», – порадовал меня Никита Андреевич, – «топчутся неподалеку». «Впрочем, на этом вроде все», – произнес я генералу. «Погоди, так как на тебя можно будет выйти в случае большой нужды?» «Никак», – ответил я. «Никто не знает, где я буду. Да и решайте свои проблемы без меня. Раньше же справлялись. Все, что я сказал, передайте нашим властям слово в слово или запись отдайте. Если хоть одно мое условие нарушат, то не вернусь никогда. Понимаете, что это значит? Никто больше не омолодится, как бы высоко он ни сидел. Удачи вам». С этими словами я сбросил вызов и передал телефон Никите Андреевичу. Сотовые аппараты никто не брал, мало ли, вдруг по ним вычислят. Представляю, сколько было писка, когда у детей их игрушки забирали. Но все, мне пора», – произнес я, после чего обнял мужчину. «Все-таки многое он для меня сделал. Хороший и грамотный человек». Безопаснику я уже показал, как разобрать портал. Для того, чтобы он рассыпался, требовалось выдернуть всего несколько камней после чего его можно будет просто собрать в мешочек. Камни приказал спрятать понадежнее, иначе найдут и уволокут. Придется заново заряжать, а так можно будет все собрать очень быстро и в другом месте. «Удачи вам», – сказал мне мужчина в спину. «Постараюсь связаться с вами, когда шумиха немного уляжется». «Хорошо», – кивнул я и шагнул в портал. Президенту доложили, что машина прибыла. Сейчас он собирался вылететь на Дальний Восток. Требовалось проверить, как идет строительство одного дорогостоящего объекта, да и себя, как говорится, показать, чтобы не расслаблялись. Неожиданно дверь распахнулась, и в комнату влетел его помощник. Он, наверное, впервые это сделал без стука, что говорило о серьезных проблемах. «Кудесник пропал», – произнес мужчина. «Выдохни», – приказал глава государства. «Теперь подробнее. Что значит...» пропал. Насколько я помню, он был под вашим постоянным контролем, не мог вырваться из своей деревни без боя. Или он солдат м -м, перебил? Нет, он просто исчез, причем до этого разговаривал с генералом, которому поручено его охранять. Беседу вел по телефону, за которым постоянная прослушка, да и перемещения все отслеживались. Точно с него говорил, ошибки быть не может. М -м, что он сказал? Поставил условия, при соблюдении которых вернется обратно. «Вот, послушайте». Несколько минут президент внимательно слушал голос парня, а потом поднял глаза на помощника. «Про какой прицел он говорил?» – спросил глава государства. «Так вы же сами приказали, чтобы мы подготовились к тому, чтобы его можно было убить, в случае чего. Он узнал о нашей подготовке». «Каким образом кудесник мог об этом узнать?» «У него в окружении довольно-таки грамотные люди», поэтому смогли заметить системы залпового огня, которые были нацелены на деревню. Доложили ему, а он мне об этом сообщил во время моего визита. И что вы сделали? Ничего. Когда он отказался омолаживать людей, если ему оружие перестанем давать, поставили с другой стороны поселения еще несколько систем, чтобы запугать. Психологи, которые с его личностью работали, сказали, что это поможет сделать его более сговорчивым. Вы что, млять? Совсем дебилы. Наверное, впервые на памяти помощника глава государства сматерился. До этого кудесника инстинкт самосохранения напрочь отбит. Единственное, за кого он беспокоится, это его близкие. А на себя ему плевать. Так что дерьмо у тебя, а не психологи. Недоумки. Вы, ослы, должны были замаскировать все позиции ваших систем, а не ставить еще одну придурки. Ладно, позже с этим разберусь. «Какие меры приняты по поиску? Как он мог уйти?» «Пока неизвестно, не смогли следов найти. Допрашиваем его помощника, может, удастся что-то выяснить. Прикажете химию применить или более жесткие меры?» «Не разочаровывай меня», – остро глянул на помощника глава государства. «Еще не хватало, чтобы он на самом деле в Америку сбежал. Вот радости-то нам будет. Простой допрос. Причем опрашивайте всех и ищите» не дай бог не найдете, то все виновные за такой провал ответят. Подвал у него проверили? Может, через подкоп ушел? Проверили? Да если бы рыли подкоп, то сразу бы заметили, грунта куда-то девать нужно. К тому же ушел он не один, а пропало разом около 400 человек. Это вдобавок к тем, которые исчезли раньше в неизвестном направлении. То есть, сегодня разом пропало 400 человек? Да, господин президент. Весело. Живем. Люди сотнями как сквозь землю проваливаются. А объяснений никаких. своим территорию вокруг, произнес помощник. Вертолеты подключили. Понятно. Ищите в ваших же интересах, чтобы его нашли как можно быстрее. И сообщите нашим друзьям, которые в очереди на омоложение стоят, чтобы пока не собирались. Кудесник заболел. Не вздумайте ляпнуть, что он сбежал. Спрятали мы его, потому что на него покушались часто. Ясно? Все понял, господин президент. Надеюсь, что понял. Все. Свободен.